Три девицы в топиках, располагаясь на берегу моря, бегло оглянулись на трех мужчин, лениво бредущих по обочине. Все трое в легких спортивно-деловых костюмах, разного роста, разного телосложения, но примерно одинакового роста. Одна из девушек расположилась ничком на покрывале, вынула из сумочки смартфон, набрав комбинацию клавиш, повертела аппаратом, и троица в спортивно-деловых костюмах возникла в экране. Тоже как к экрану смартфона прильнули две остальные подруги. Вот этот, походу, самый старпер. Одна девушка указала на Олега Басманова, который лениво выслушивал одухотворенно говорящего Сомова. Лет полтинник. «О, слышь, я, кажись его узнаю». «Да-да». Стараясь казаться невозмутимой и умной, что никак не вязалось с ее макияжем и мимикой, согласилась другая. «Это Папахин из Матриархата». «Вроде серьезный мужик, а в такой хрени снимается». «Угу!» — томно и бесцветно поддакнула владелица смартфона. «А это, наверное, его директор и режиссер?» «Нет-нет, мордашечку эту я где-то видела, не в кино». «О, твою ж маму, я его на сессии видела». «Да сейчас все безнаки депутаты». «Машаня, он вроде как толковый депутат, но уже не депутат. Уже вроде как полгода не спит в политкабинетике». Да-да, он там практически дрыхнул. Только бизнес дела соображал. А недавно разведен, свободный дядя. Прикинь, жена к нему пришла с дочкой. Доча, скажи папе, пока. Мы уходим, папа, пока. По слухам, он бухал непомерно вот жена от него с пятилетним детенком и убежала. Все они толковые, криво усмехнулась Машаня. И все они побухивают, и на семьи им класть. Слушай, Кэри! а пробей-ка того сухопаренька в очочках. — На что тебе это туда вздался? — Это, наверное, профессор некий. — Ну, пробей, посмотрим, что за профессор. А ты откуда вы знаешь о депутате? — Смотрела. Его жена ведь звезда, выставляет в инсте свои домашние терки. — Прямо звезда. — Ага. Звезда коммуналки, бега на каблуках, поедание суши, а недавно звездилась в Эдеме. А я думала, реально звездище вроде Нюши. «Ладно, давай почитаем про этого удава». Кэрри с полминуты щелкала клавишами. Потом вслух зачитала. «Психоаналитик. Последователь юнгианства. Владелец терапевтического кабинета. Стаж работы два года, семь месяцев. Излечено 4 истерии, семь неврозов, три невралгии, две вялотекущих шизофрении. Прикинь, мужик шизу лечит!» Подумав немного, Кэрри вскочила, метнулась к трем друзьям, которые уже приблизились к вышке для прыжков. Подруги с улыбками смотрели на Кэри, неуклюже топающую к психоаналитику. Потом смеялись, глядя, как подруга раскидывает руки, расспрашивая степенного Сомова. Психолог учтиво улыбался и, судя по сдержанным жестам, старался понравиться взбалмошной девице. «И сеансы недорогие!» — радостно выкрикнула Кэри, возвращаясь к подругам. «У нас берут чуть больше!» Но зато шизу никто не лечит. Надо будет своего папика к нему привести. Константин с улыбкой учителя смотрел вслед удаляющейся девушке в топике. Потом перевел взгляд на ухабова, поднимающегося по ступенькам на вышку. Когда Николай скрылся в будке, психолог перевел взгляд на друга актера. А ты будешь? Нет, я высоты боюсь, а ты? Я высоты не боюсь, но не хочу. Но надо уважать друга. Поэтому прыгну. Да, он тебя уважал в свое время. Уважил. Однокашники меня кинули. Да и не работал я с ними. Сидел только в качестве громоотвода. Чуть что, мы работаем по предписанию Сомова. Резко оглянувшись назад, Сомов убедился, что сзади никого, нервно сплюнул. Уроды! Когда к ним начали возвращаться бывшие пациенты, они вообще меня крайним сделали. «Ну ничего, эти бывшие пациенты теперь здоровы!» «Ты восстановленный герой, Костя», — с озорной усмешкой заключил Басманов, недолго подумав. «Тебя знали как некоего шарлатана, который лечил, да не излечил дочь губернатора. Потом, как некого психолога в тени искусных психологов. В итоге ты реальный психотерапевт». Снова ненадолго задумавшись, актер продолжил. «А знаешь...» Я думаю, Хавов здесь двух зайцев убил. И помог тебе, как другу, и материальную лепту внес в социальную пользу тех, за кого так или иначе отвечал. Ведь он, хоть и по должности за моральное состояние граждан отвечать не должен, а все же это прок. Ведь купить кабинет в центре города, собрать рекламеров, менеджеров — это работа. Это прок, нечего и говорить. Без особого энтузиазма согласился Сомов, наблюдая за Николаем который уже в снаряжении для банджи-джампинга готовился к прыжку. Потому и прыгает сейчас со спокойной душой. Актеры-психолог с тревогой смотрели, как их товарищ стеганул с вышки и, размахивая руками, летел вниз. Когда его тело окунулось в море и за счет навертывания каната подалось вверх, друзья облегченно выдохнули. Костя продолжил разговор. Но видно было и просто желание помочь. Помочь или мне? Или, зная мои знания, помочь за счет меня реально нуждающимся в психической помощи. Ладно, пойду и я немного помогу ему. Улыбнувшись смущенному другу, Сомов пояснил. Пусть считает, что мне это тоже приятно. Так лучше отдыхается. А иначе будет думать, что мы просто смотрим, как он занимается фигней. Ну да, согласился Басманов. Тем более мы отдыхаем за его счет. «Может, и мне прыгнуть?» Артист сделал несколько шагов вверх по лестнице, но психоаналитик тревожным жестом остановил его. «Не надо, Олег Николаевич. Ты, если немножко еще не акклиматизировался, да и высоты боишься, не надо. Хаухап он поймет. Не обидится. Мозг у него все же живой». «Ты так считаешь?» С едкой улыбкой спросил Басманов. «Да, потому и депрессняк. Сейчас прыгнул, приободрился». А потом снова впадет в Миланш тоску. Горько усмехнувшись, психолог продолжил тяжелый путь вверх